Глава 33. Фиат джюстития. Примечание. Да свершится правосудие. Конец примечания. Когда Артур возвратился, обед уже был на столе, и леди Рокминстер начала журить Артура за то, что он опоздал, но Лаура, увидев бледное, испуганное лицо кузена, прервала свою повелительную патронессу и тревожно спросила Артура, что случилось. Артур выпил залпом большой стакан Хэриса. «Я узнал самые необыкновенные новости и после расскажу тебе», — сказал он, глядя на слуг. Во время обеда он был чрезвычайно взволнован, «Что вы там топчете под столом ногами?» приставала к нему леди Рокминстер. «Вы наступили на Фидо и опрокинули его чашку. Посмотрите, как спокойно сидит мистер Барингтон. «За десертом?» Казалось, что этот несчастный обед никогда не кончится. Леди Рокминстер сказала, «Такого глупого обеда еще никогда не было». Верно, случилось что-то, и вы хотите поговорить с Лаурой? — Ну, я пойду спать. Чая пить не буду. — До свидания, мистер Баррингтон. Приходите еще, когда не будет таких необыкновенных дел. И старуха, окивая головой, величественно удалилась из комнаты. И вместе с нею все встали из-за стола. Баррингтон тоже решил уйти, и стал прощаться с Лаурой, которая с тревогой смотрела на своего кузена. Но Артур сказал, «Останься, пожалуйста, Джордж. Ты тоже должен выслушать меня и дать мне совет. Я не знаю, что мне делать». «Наверное, что-нибудь обланш, Артур», — сказала Лаура с бьющимся сердцем, и подумала, что еще никогда так не краснела, как в эту минуту. «Да, и нечто в высшей степени необыкновенное», — ответил Пен. «Когда я пришел на квартиру дяди, я застал у дверей Моргана, его старого лакея, и последний сообщил мне, что он уже не служит у дяди. Дядя оставил эту квартиру и переехал в отель». «Вот в этот самый. На обратном пути я заходил к нему, но он ушел обедать. Морган сказал, что имеет сообщить мне нечто очень важное, и просил зайти к нему в дом. Это теперь его дом. Как видно, он накопил много денег, будучи на службе у дяди, и теперь очень богат. Я зашел к нему, и как вы думаете, что он мне рассказал?» Пусть это останется тайной между нами, по крайней мере, насколько это от нас зависит, потому что этот негодяй может ее всем разболтать. Отец Бланш не умер. Он жив и здоров. Брак между Клеврингом и Бегумой недействителен. Но Бланш все-таки наследует после своего деда, спросил Баррингтон. «Может быть. Но знаете, чья она дочь?» «Она дочь Эмори, беглого каторжника. И Клевринг знает об этом. Дядя тоже знает. И именно этим держит Клевринга в страхе. Таким образом, он и заставил его уступить мне свое депутатское место. А Бланш и леди Клевринг не знают этого?» — спросила Лаура. — Нет, — ответил Пен. — Бланш вообще не знает истории своего отца. Она думает, что он развелся с ее матерью. Ее нянька Боннер говорила ей в детстве, что он утонул в Новом Южном Валисе. Следовательно, он был там каторжником, а не капитаном корабля, как думает бедная Бланш. «Леди Клевринг говорила мне, что ее первый муж был дурной человек, и она не была с ним счастлива. Она обещала мне когда-нибудь подробно обо всем рассказать. Я помню, она говорила мне со слезами на глазах, как тяжело для женщины признаваться в том, что она была рада смерти своего мужа, и оба раза так неудачно вышла замуж. Что же теперь делать?» Тот не может вернуться к своей жене. Если только он явится, ему грозит возвращение на каторгу, а может быть даже и смерть. Но этот негодяй держит Клевринга под угрозой открытия секрета и время от времени вымогает у него деньги». «Это полковник Альтамонт», — сказал Баррингтон. «Теперь это ясно». «Если он вернется сюда», — продолжал Артур, — то Морган воспользуется своими сведениями, чтобы взять с него выкуп. Он думает таким же образом вымогать деньги и у всех нас. «Негодяй думал, что я знаю все это», — говорил Пен, побелев от гнева. «Он предлагал мне купить его молчание и угрожал мне». «Понимаете, мне, словно я торговал несчастьем бегумы, и хотел насильно получить от Клевринга его парламентское место. «Боже, боже! Где была голова моего дяди, что он вмешался в это грязное дело?» «Представь себе, Лаура, сына нашей матери в роли вымогателя!» «О, это невозможно, милый Артур!» — воскликнула Лаура — и, схватив его руку, поцеловала ее. «Конечно, нет», — раздался низкий дрожащий голос Барингтона. Он смотрел на благородную любящую пару, и сердце его сжималось от какой-то сладостной муки. «Нет, наш Пен не может участвовать в такой низкой интриге. Артур Пенденис?» Не может жениться на дочери Каторжника и заседать в парламенте депутатом от Нового Южного Валиса. Ты должен умыть свои руки в этом деле, Пен. Ты должен порвать со всем этим. Ты не должен давать никаких объяснений. Скажи, что семейные обстоятельства делают этот брак невозможным. Пусть эти несчастные женщины лучше считают тебя изменником, нежели... Узнают правду. Наконец, от этого негодяя Клевринга я легко могу тебе это устроить. Ты можешь получить формальное заявление, что причины, которые ты изложил ему как главе семейства, достаточно уважительны. Согласны ли вы со мною, Лаура? Произнося эти слова, он почти не решался смотреть ей в лицо. Он знал, что отталкивает от себя последнюю надежду, которую еще мог иметь, последний обломок своего разбитого счастья, за которое он еще мог ухватиться, и дает Пучине несчастья окончательно сомкнуться над его головой. Пен вскочил, услышав эти слова, и посмотрел на него. Тот отвернул свою голову в сторону. Лаура также встала подошла к Пену, взяла его за руку и опять поцеловала его. «Видишь, добрая Лаура согласна со мною», — сказал Джордж. «Но Бланш не может отвечать за преступление своего отца, милый Артур, — живостью сказала Лаура. Если бы ты уже был женат на ней...» «Разве ты покинул бы ее, зная, что она ничем не виновата? Ведь ты уже связан с нею! Неужели ты оставишь ее, потому что ее постигло несчастье? Если она несчастна, ты должен утешить ее. Так сказала бы наша мать, будь она здесь!» Она обняла его шею и спрятала свое лицо у него на груди. «Наша мать!» «Ангел!» Зарыдал Пен. «А ты лучшая и благороднейшая из женщин!» «Милая, милая, благородная!» «Научи меня моему долгу!» «Молись за меня!» чтобы я имел силы исполнить его чистое сердце да благословит тебя бог дорогая сестра аминь чуть не со стоном произнес барингтон она права шептал он про себя эта девушка всегда права много дней спустя Он видел перед собой ее улыбку, ее лучезарное лицо, глядевшее в эту минуту на Пена. Она откинула назад свои локоны, зарделась, улыбалась и с нежною любовью глядела на Пена. Через минуту она положила свою маленькую ручку на стол и забарабанила слегка пальцами. «А теперь...» — сказала она и остановилась, глядя на обоих молодых людей. «Что теперь?» — спросил Джордж. «А теперь мы будем пить чай?» — усмехнувшись, ответила она. Но прежде чем могло осуществиться такое прозаическое заключение весьма романтической сцены, явился слуга с докладами что майор Пен вернулся в гостиницу и ждет своего племянника. При этих словах Лаура бросила на Пена тревожный и умоляющий взгляд, который говорил «Будь тверд и помни свой долг. Говори с дядей мягко, но решительно». Она простилась с обоими молодыми людьми и ушла в свою комнату. Барингтон, который вообще не был любителем чая, был очень недоволен, однако что лишился этого угощения, и не мог этот старый Пендонис прийти часом позже. Но что значит часом позже или раньше? Все равно час пробьет, и придет неизбежный момент сказать Прости, Дверь закрылась, друга нет. Короткая радость миновала, и ты вновь один. В каком из этих окон горит ее свет? Быть может, спрашивает он, шагая по улице и глядя вверх на многочисленные окна гостиницы, он входит в дымный зал соседнего клуба и обращается к своему обычному утешению сигаре. Люди шумят, Кричат о политике, оперных певицах, скачках, о невозможном деспотизме старшин. И он со своей священной тайной входит в эту шумную среду. Говорите один громче другого. Смейтесь, шутите, рассказывайте анекдоты и всякие забавные истории, Как странно подумать, что каждый из этих людей имеет свое сокровенное «я», которое одиноко притаилось вдали от шумной суеты, поглощающей остальную часть нашего существа. Артур направился по коридорам гостиницы, чувствуя, что в нем разгорается гнев. Он негодовал при мысли, что старик, к которому он теперь направляется, превратив его в куклу и игрушку для своих планов, бросил такую тень на его честь и доброе имя. Рука старика была холодна и дрожала, когда Артур пожал ее. Старик кашлял и брюзжал у камина. Фрош не умел привести в порядок его бумаг и приготовить для него шлафрок так, как делал этот бесстыдный мерзавец Морган. Старый джентльмен оплакивал свою судьбу и сердито проклинал неблагодарность Моргана. «Бесстыдный мерзавец! Представь себе, Пен! Вчера вечером он напился пьян и полез со мной в драку. Ей-богу, в эту минуту я пришел в такой гнев, что хотел было пырнуть его ножом. Я уверен, что у этого негодяя есть теперь тысяч десять». Он заслуживает виселицы, которые он, в конце концов, и не избегнет. А все-таки, черт его возьми! Я бы желал, чтобы он остался при мне до моей смерти. Он знал все мои привычки. Стоило мне позвонить, и он приносил все, что мне нужно, не то что этот немецкий болван. Но, а как ты проводил время в деревне? Часто бываешь у леди Рокминстер? «Хорошо делаешь. Она из старой школы. Я эколь. Бон Да, теперь уж мало осталось таких джентльменов и леди. И через каких-нибудь пятьдесят лет одного человека нельзя будет отличить от другого. Ну, на мой век хватит. Мне уже недолго осталось здесь гостить». «Я сильно старею, Пен, голубчик. Знаешь, о чем я думал сегодня, укладывая свою маленькую библиотечку? Я нашел там Библию, которая принадлежала моей бедной матери. Сохрани эту книгу, Пен, прошу тебя. Да, я думал, что тебе когда-нибудь придется раскрыть этот ящик, когда он будет твоей собственностью» а старик будет лежать под землей». И старый майор кашлял и качал головой у камина. Его возраст и его ласковый тон несколько обезоружили гнев Пена. Он с некоторой тревогой готовился приступить к объяснению, которое, как он знал, разрушит самую заветную мечту старика — и вызовет в его груди целую бурю гнева и огорчения. «Да, — Да-да, пора мне в путь, — сказал старик, продолжая качать головой. — Но я бы хотел наперед прочитать твою речь в «Таймсе», мистер не сказал, не привыкший говорить публично и тому подобное. «Не дурно, Артур, а? «У тебя прекрасный вид, Артур, чертовски свежий и здоровый. Я всегда говорил, что мой брат Джек поставит нашу семью на ноги. Ты должен поехать на запад и выкупить наше старое имение». «Не это ну и пена! Мы снова поднимемся, сударь!» «Змахнем крыльями, и, право, очень может быть, что ты на старости лет сделаешься баронетом!» Его слова терзали Пена. «И я сам, — думал он, — должен разрушить этот воздушный замок бедного старика. Но выхода нет. Скорее к делу. Я был у вас...» в бюре -стрите. «И не застал», — медленно начал Пен. «Я говорил там с Морганом, дядя». «Вот как!» — щеки старика слегка порозовели, и он пробормотал. «Ну, начинается история». «Он рассказал мне нечто, дядя, такое, что чрезвычайно удивило меня». «И огорчило», — сказал мягко Пен. Майор старался принять непринужденный вид. «Наверное, об этом, как бишь его?» «Об отце мисс Эмори». «По первому же леди Клевринг о том, кто и что он. Да, чертовски неприятная история», — сказал старик, потирая себе переносье. Я тоже недавно узнал об этом. Скверная штука!» «Жаль, что я об этом не узнал раньше», — мрачно сказал Артур. «Еще не все пропало», — подумал старик с облегчением и сказал вслух. «Боже мой! Да я хотел совершенно скрыть это от тебя!» и от этих двух несчастных женщин, которые нисколько невиновны во всем этом. Вы правы. Этим женщинам незачем знать об этом, и я никогда не скажу им, хотя этот негодяй Морган может им все разболтать, мрачно продолжал Артур. Он, по-видимому, намерен извлечь выгоду из этого» и уже предлагал мне купить его молчание. Я жалею, что не знал раньше дядя. Не очень-то приятно быть женихом дочери каторжника. Вот почему я и скрывал это от тебя, дорогой мой. Но какая же мисс Эмори дочь каторжника? Мисс Эмори, дочь леди Клевринг с пятью или шестью тысячами фунтов приданого, а ее отчим, баронет и помещик с самой незапятнанной репутацией, одобряет этот брак и уступает своему зятю место в парламенте. Что может быть проще этого? И это верно, дядя? Да как же неверно? «Разумеется, верно. Ведь Эмори умер. Я говорю тебе, что он умер. Как только он подаст признаки жизни, он мертв. Он не может показаться. Мы держим его под замком, знаешь, как в комедии «Критика». Чертовски забавная комедия — это «Критика». Остроумный человек был Шеридан. Его сын, представь себе, тоже ему не уступит». Вот, например, когда я был на мысе Доброй Надежды...» Разговорчивость старика и желание увести Артура на мыс Доброй Надежды возникли, конечно, из его стремления отклонить беседу от предмета, который его племянник так близко принимал к сердцу, но Артур прервал его. «Если бы вы рассказали мне об этом раньше...» быть может, избавили бы меня и себя от большого горя и разочарования, и я не завязал бы отношений, которых честь теперь не позволит мне разорвать. О, да. Мы тебя крепко привязали. Но осознайся, голубчик, человек, который привязан к месту в парламенте и хорошенькой девушкой с двумя тысячами годового дохода, привязан к недурной вещи — «Боже праведный!» — воскликнул Артур. «Вы слепы, что ли? Разве вы не видите, что чего? Не вижу, молодой человек!» «Не видите, что скорее, чем торговать тайной Эмори, я сам пойду работать на каторгу вместе со своим тестем?» Что скорее, чем принять парламентское место от Клевринга В качестве награды за молчание Я украду со стола серебряную ложку Разве вы не видите, что вы жените меня на дочери преступника Обрекаете меня на позор и бедность Испортили мою жизнь, которая могла быть Могла сложиться совершенно иначе «Разве вы не видите, что мы играли в опасную игру и теперь попались? Что, рассчитывая жениться на этой несчастной девушке из-за парламентского места, я унижал себя и продавал свою честь!» «Ради Бога! Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнул старик. «Я хочу этим сказать!» что существуют границы низости, которых я не могу переступить, — ответил Артур. «Мне очень жаль, если эти слова оскорбляют вас, но я иначе не могу назвать того, что я сделал. Я чувствую, что мое поведение в этом деле было грязно, эгоистично, гнусно, рассчитывая продать себя за деньги» и место в парламенте. Я справедливо наказан, если лишаюсь того и другого. Почему же ты лишаешься того и другого? Кой черт поднимает у тебя деньги и место? Да я ручаюсь тебе, что Клевринг даст тебе и то, и другое. Ты получишь все 80 тысяч до последнего шиллинга, «Я сдержу свое обещание, данное мисс Эмори, сэр, а ее родители сдержат свое». «О, нет», — отвечал Артур. «Я согрешил, но с помощью Божьей больше не стану грешить. Я освобождаю Клевринга от той сделки, которая была заключена без моего ведома. Я возьму за бланш только те деньги, которые были первоначально назначены за ней, и попытаюсь сделать ее счастливой. Вы виноваты в том, что навлекли на меня это несчастье, но вы не знали, что вы делаете, и потому я вас прощаю». «Артур...» «Ради Бога! Заклинаю именем твоего отца, гордого человека, которому всегда была дорога честь его семьи, ради меня, ради бедного старика, который всегда так любил тебя. Не отказывайся от этого счастья. Прошу тебя». Умоляю тебя, мой милый, мой дорогой, не отказывайся от него. Это составит твою карьеру. Ты выдвинешься вперед. Ты будешь баронетом, ты будешь получать три тысячи в год. Прошу тебя, вот, на коленях. Прошу тебя, не делай этого и старик действительно упал на колени, схватил руки Артура и умоляюще глядел на него. Артур не мог видеть этих трясущихся рук, этого сморщенного старческого лица, этих мигающих слезящихся глаз. «Ах, цер!» — простонал он. «Довольно вы причинили мне мук!» «Избавьте от новых! Вы хотели, чтобы я женился на бланш, я женюсь на ней. Ради Бога, встаньте, я не могу видеть этого!» «Так ты, ты хочешь сказать, что женишься на ней без денег?» «На нищей!» — сказал старик, поднимаясь на ноги и сильно закашлявшись. «Я смотрю на нее, как на свою невесту, которую постигла большое несчастье. Она не виновата в этом. Я дал ей слово, когда она была богата, и не изменю ему теперь, когда она бедна. Я приму место Клевринга только в том случае, если он добровольно уступит мне его после брака. Я не приму ни одного шиллинга больше, чем было за ней первоначально назначено». «Потрудитесь позвонить», — сказал старик. «Я сделал все, что мог и сказал все, что мог. Я чертовски стар и, и все равно Шекспир прав». Кардинал Вольси тоже. Если бы я так служил своему богу, как служил вам. Да, да, на коленях перед своим племянником этого бы не было. Прощайте, сэр, и не трудитесь навещать меня. Артур взял его руку. Она была влажна и совершенно бессильна. Майор имел теперь вид очень дряхлого старика. Словно спор и поражение сразу состарили его на много лет. Весь следующий день он лежал в постели и отказался видеть своего племянника, когда тот пришел его навестить.